Проект СВИТ. Сказки для взрослых и детей представляет Виктор Ночкин. Дело государственной важности читает Олег Шубин. Дмитрий Квадричев по прозвищу Квадрат полюбил сектор. Не сам сектор, а возможности, которые предоставлял этот странный участок поверхности Земли. Здесь можно было оставаться одному и ни от кого не зависеть. В руках оружие а вокруг — опасности, которые оправдывают применение этого оружия. Самые правильные условия, чтобы чувствовать себя сильным. А «Квадрат» хотел быть сильным. Снаружи, по другую сторону барьера, силу показывать не всегда уместно. Уже не раз случалось, Дмитрий попадал в острые ситуации, и ему уже приходилось убеждаться, что в плохо организованном обществе сила только вредит. Когда на прошлой неделе трое наглых парней попросили у него закурить, и Квадрат наглядно показал им, как вредно курение сказывается на молодом неокрепшем организме, ох, что тогда началось. Чуть дело не завели на Квадрата за нанесение телесных повреждений средней тяжести. То ли дело сектор. Никаких тебе прокуроров, никакой полиции. Да и отношения совсем другие. Здесь, если закурить попросят, Квадрат только с радостью последним поделится. Здесь все организовано правильно. Вдобавок ко всему, подпольные бои, в которых участвовал квадрат, недавно прикрыли, а бармен Вонг, с которым приятно было поговорить по душам, куда-то свалил. За все время знакомства Вонг не произнес ни единого слова, поэтому Дмитрий и считал его отличным собеседником. Сектор был таким же, как Вонг, умел соблюдать тишину. Но только не сейчас. Сейчас квадрат слышал выстрелы и спешил на звук, разобраться, что там стряслось. Успел он как раз вовремя. Трое людей вот-вот должны были погибнуть, потому что вырвигло глоток автоматным огнем остановить трудно, даже если палить из трех стволов сразу. Если оказался на пути стаи без огнемета, есть два варианта. Первый — перебить мутантов всех до единого — А они чрезвычайно живучи и, даже получив полю-другую, продолжают держаться в потоке сородичей и рваться к добыче. Инстинкт такой. Если глотка свалится, ее тут же разорвут и сожрут члены ее стаи. Вот они и остаются в строю до последнего. Ну а второй вариант. Если стаю не истребить до самого последнего детеныша, тебя захлестнет и порвет живая волна. Трое неудачников, оказавшихся на пути вырви глоток, явно были новичками. И для новичков они действовали правильно, встали плечом к плечу и встретили стаю с слаженным огнем из трех АКМСов. С другим противником у них бы получилось лучше, но стаю так не остановить. Первых хищников автоматные очереди разорвали в клочья, но бегущие следом продолжали свой вечный бег. Задержавшись на долю секунды, чтобы вырвать клок кровавого мяса из бьющихся в агонии товарок, глотки мчались дальше навстречу новым автоматным очередям. В стае было голов 25-30, и обороняющиеся положили разве что четверть, зато остальные от запаха крови только взбесились еще сильнее, если такое вообще возможно. Когда новички сообразили, что магазины вот-вот опустеют, а испускающих сероводородную вонь тварей еще остается порядочно, они начали экономить патроны. Но было уже поздно. Квадрат объявился на поле битвы в тот самый миг, когда автоматы один за другим смолкли. Все трое новичков, пятясь, перезаряжали, но времени у них не осталось. В глотки преодолевали последние метры. Дмитрий сходу влетел в группку обреченных, оттер боком одного, Локтем отпихнул другого и выставил сопло огнемета. Стая, издавая вонь и отчаянный писк, ринулась на него и исчезла в облаке ревущего пламени. Ослепительный сполох поглотил мутантов, влажную траву, кустарник. Через пару минут все было кончено. Рев огня оборвался и стало тихо, только потрескивали искры на черной обугленной поляне. «Вот как это делается!» Не без гордости заявил Квадрат, оглядывая спасенных новичков. Отец так растерялись, что даже позабыли закончить перезаряжать автоматы. Тут Дмитрий с опозданием сообразил, что человек, которого он отталкивал локтем, готовясь сжечь мутантов, взвизгнул совершенно по-женски. Квадрат глянул внимательней. «Вот это да! Уж кого-кого, а такую красавицу в секторе встретишь не нечасто. Вообще не встретишь». Девушка была, как картинка с рекламного плаката. Высокая, почти с Дмитрием ростом, стройная, статная. Глаза огромные, серые. На длинных пальцах сжимающих автомат аккуратный маникюр. Такую увидишь скорее где-нибудь в ресторане или в офисе очень крупной фирмы в качестве секретаря самого-самого главного босса. Квадрат оглядел спутников красавицы. Парень с явно армейской выправкой, крепкий и подтянутый. Другой, мужчина постарше, выглядит не так браво. На вид лет 50 с лишним, сухощавый, сутулый, очки в тонкой золотой оправе, коротко остриженные седые волосы. Этот, похоже, со стрелковым оружием умел обращаться к похожим младших спутников. Сейчас все трое, разинув рты, глядели, какое побоище устроил квадрат. Да и впрямь было на что посмотреть. Все было черно. Огонь выжиг стаю вместе с сероводородной вонью. Теперь на поляне стоял запах гари и паленой шерсти. — Ну, выручили вы нас, — протянул парень. — Да, мы вам очень благодарны, — добавила девушка. — Просто очень. И захлопала ресницами. Будь квадрат помоложе лет на десять, это зрелище заставило бы его кровь вскипеть. Да и сейчас, чего греха таить, он почувствовал, что краснеет. Старший спутник молодых людей усиленно закивал. Чтобы скрыть смущение, Дмитрий откашлялся и заявил. — Я Квадрат. А вы кто будете? Почему в секторе без проводника? — Я проводник, — назвался парень. Меня Семеном зовут. — Хреновый ты проводник, — прямо заявил Квадрат, — если в такую даль поперся без огнемета. Это тебе не туристов у барьера чупакабрами пугать? Что ж ты так, а? Парень потупился. — До сих пор я справлялся. — Ладно, не тушуйся. Опыт — дело наживное. — Я Кристина, — представилась девушка. — А это Олаф Стивенсон. Он иностранец, по-русски не понимает. Олаф снова стал кивать, как китайский болванчик. Потом показал пальцем на Кристину и медленно произнес. — Переводить, пожалуйста. — Я его переводчик, — пояснила девушка. — Лучше бы он телохранителями обзавелся, чем такую красавицу в сектор вести, заметил Квадрат. «Наше агентство предоставляет переводчиков с разносторонней подготовкой», — бодро отрапортовала Кристина. «Я владею стрелковым оружием и всеми необходимыми навыками». «Автомат ловко держишь, вижу», — похвалил Дмитрий. «Ну и вообще...» «Это самое...» «Да, разносторонняя подготовка, конечно». Девушка улыбнулась, чем окончательно вогнала квадрата в краску. Дмитрий мысленно обругал себя. Такая барышня симпатичная. А он, старый пень, единственный комплимент сделал. Автомат, мол, ловко держит. «Можно с вами переговорить?» — попросил Семен. «Очень важно». «Поговорим», — буркнул квадрат. «Только с поляны клиентов уведи сперва. Проводник. Здесь сейчас будет очень оживленно». На запах жареных форвиглоток очень скоро могли собраться самые неприятные представители фауны сектора. Уж это Семен должен был понимать. Так что, не тратя больше слов, квадрат зашагал от пепелища, троица спасенных поспешила за ним. Отмахав с полкилометра, квадрат остановился. Спутники тут же собрались вокруг него. Семен глянул очень выразительно и квадрат объявил. — Здесь перекурим маленько. Туристы отдыхают, а я с вашим проводником хочу маршрут обсудить. Они с Семеном отошли в сторону, и парень то и дело, оглядываясь на подопечных, быстро заговорил. — Товарищ Квадрат, я сразу понял, человек в надежный. — Давай на «ты», — предложил Дмитрий. — Ты в каком звании? — Старший ли... Э, то есть, что значит «в каком звании», — растерялся Семен. — Проводник я? Ну, как бы. Квадрат тоже поглядел на профессора с девушкой. Они о чем-то шептались, придвинувшись друг к другу. Олаф Стивенсон курил короткими быстрыми затяжками, держа сигарету в горсти, а девушка нашептывала ему хмуря аккуратно подведенные брови. — Ладно, — решился Семен. — Слушай, Квадрат, а как тебя по-настоящему? — Квадраты есть. Говори уж, старший лейтенант. Я, как на тебя глянул, сразу въехал. Не гражданский парень-то. Он был доволен собой. Наблюдательность не подвела. Дело государственной важности. Мне об этом говорить не полагается. Я должен подписку, а не разглашение взять, и все такое. Но после того, как ты нас выручил там, на поляне, да и вообще... — Вообще... «Это сектор, и здесь не до церемоний», — подсказал Квадрат. «Точно. В общем, я из военной разведки. Мы уже давно пасем одно дельце. В оборонном институте пропали секретные материалы. Коллеги прошляпили. Отделы высочайшего уровня секретности. Ладно, чего там. Речь идет о чертежах новейшего истребителя. Наша служба взялась всерьез и уже почти накрыла агента, к которому попали чертежи, но он ушел в сектор». «Его нашли. Вернее, то, что от него осталось». «Понимаю», — кивнул Квадрат. «Сектор не шутит». «А чертежи?» «В том-то и дело. Никаких следов. Есть предположение, что документы спрятаны где-то в этом районе. Время идет. Мы ждем». И тут появляется Олаф Стивенсон, просится в сектор как раз в это самое место. Что-то ему понадобилось. «Обычно таким, как он, дают отказ без вариантов». Но тут мое начальство подсуетилось. Вроде как бы естественным образом ему разрешили. Он по-русски не бум-бум, взял в агентстве переводчицу. Она все заявки от его имени оформляет. Все через нее. Не профессор это. Таин на иностранца не очень-то похож. Смотри, как он курит. Что-то с ним явно не то. Ну так шпион же!» Оба глянули на Олафа. Тот глубоко затягивался, по-прежнему прикрывая огонек сигареты широкой ладонью. «Откуда у заграничных профессоров такие привычки?» «А тебя внедрили под видом проводника, значит?» Квадрат продолжал демонстрировать наблюдательность и догадливость. «Сечешь!» — обрадовался Старлей. «И ты без всякого опыта, без подготовки взялся рисковать жизнью двух людей, которые, может, ты не шпион и вовсе. Что ж ты за человек такой бессовестный?» От такого оборота Семен слегка растерялся. Теоретический курс прослушал. Две недели на полигоне. Знаю я ваши полигоны. Фигня. Слушай, Квадрат, — горячо заговорил старший лейтенант, — ты прав, конечно. Так я и прошу, побудь нашим проводником, а? Вот-вот олов в тайник полезет, и я его возьму. Мы ж как рассудили. Агент перед смертью успел тайник соорудить и как-то передал своим координаты. Понимаешь? олов полезет в тайник, тут мы и документы возвратим, и заодно шпион обезвредим. «Вручай! Ну а наше ведомство в долгу не останется!» «Знаю я ваше ведомство! Как дело сделаем, окажусь я лишний свидетель!» Квадрат оглянулся на подопечных. олов докурил, а Кристина уже достала зеркальце и поправляла прическу. «Это в секторе-то! Ох, девка!» «С другой стороны, жалко вас! Пропадете без толкового сопровождающего!» «Ладно, помогу!» семён поймал руку квадрата и горячо пожал потом громко объявил товарищи олов кристина квадрат согласился помочь он побудет с нами у него опыт побольше моего так что нам будет легче девушка тут же хлопнула в ладоши и улыбнулась олов наклонился к ней и после того как кристина ему пошептала перевела надо полагать тоже покивал семён достал карту и показал квадрату отметку «Вот этот хутор — наша цель. Сюда господин Стивенсон хочет попасть». «Господин Стивенсон располагает данными, что там можно наблюдать необычайно интересные природные явления», — отбарабанила Кристина. «Ладно, только слушайте меня и делайте, как скажу, без разговоров. Я иду первым, туристы за мной, Семен — замыкающий». Квадрат наскоро проинструктировал спутников. Ему не раз приходилось водить по сектору любопытных, так что речь лилась гладко. Дело-то привычное — новичков наставлять. Пока говорил, приглядывался к Олафу. И чем больше смотрел, тем меньше верилось, что этот мужик — ученый. Скорее уж прыщилыга какой. И Кристиночка к нему льнет, себе чет на ухо. Бедная девочка. Даже не знает, с кем связалась. Подготовка у нее, ишь ты. Какая там подготовка против такого матерого врага? К хутору добрались без приключений. Бревенчатый домик со всех сторон окружал молодой лес. Судя по всему, ни люди, ни звери это место не тревожили, даже стекла в окнах были целы. Ветер шевелил прозрачные кроны деревьев, солнце светило сквозь них, и в целом картина была приятная и даже умиротворяющая. Даже не верилось, что это тихое местечко расположено в самом опасном уголке планеты. Олаф буркнул что-то неразборчивое, и Кристина тут же затараторила, объясняя. «Господин Стивенсон хочет осмотреть здание, провести здесь исследования и наблюдения». «Здание!» — ухмыльнулся квадрат. «Эту развалину зданием величать все равно, что меня представительным мужчиной назвать». Он представил себе такое обращение. К нему, за скорузлому бородачу в ватнике, в грязных сапожищах, да еще при оружии и с ранцевым огнеметом за плечами. «А что?» Профессионально широко улыбаясь, пропела переводчица. — Я бы так и сказала. Очень представительный мужчина. Солидный. Господин Стивенсон спрашивает, можно ли ему побыть внутри одному. Квадрат почесал затылок и оглянулся. Что скажет Семен? Кто его знает, как у них шпионов полагается? — Мы сперва осмотрим помещение, — предложил Семен. — А после решим. Вы тут постойте у порога. Не отходите. Квадрат толкнул дверь. Она со скрипом отворилась. Изнутри пахнуло застоявшимся воздухом, пропитанным гнилью. Проводники вошли и огляделись. «Не опасаешься одного его здесь оставить?» — спросил Квадрат. чего как — как-то не по-шпионски ответил Семен. «Пусть спокойно в тайник лезет, достает документы. Не нам же их здесь искать. Мало ли, как они замаскированы». «А если он нас тут шлепнет и с документами дер удаст?» Квадрат не особо беспокоился. Он переживал, как же эта Кристина останется наедине с этим шпионом. На чертеже истребителя Квадрату было плевать, а вот такую девушку врагу отдавать не годится. «Он без нас из сектора не выберется», — возразил Семен. «Вот если бы мы его до барьера довели, тогда, может, и попытается избавиться от нас. Но мы этого не допустим. Когда он скажет, что закончил исследование, тогда и возьмем гада. Понимаешь? Если он готов отсюда валить, значит, секреты все уже при нем. — Понимаю, понимаю. — Погреб. Вон, видишь, люк в углу. Из крышки кто-то мусор уже сгребал. — И верно. Пол избушки был покрыт слоем пыли и осыпавшегося с потолка мха. Люк тоже был слегка присыпан этой дрянью, но не так сильно. К тому же рядом грязь свалялась длинным валиком, значит, скатилась с крышки, когда ее поднимали. — Точно. — Ну что ж, пусть Олаф в люк лезет. Не будем его настораживать сейчас, хорошо? Пусть расслабится. Тогда и выберем момент подходящий. Верно, Квадрат?» «Как скажешь». Дмитрий глянул наружу. Кристина успела сорвать какой-то пёстренький цветочек и сунула в прическу над виском. олов снял очки, моргал и тер глаза. Перехватив взгляд проводника, торопливо напялил очки снова. «Ну, вот что», — заявил Квадрат. «Можете заниматься наукой». Мы с Семеном постараемся под руку не лезть, не мешать, так сказать. Снаружи походим, покараулим. Олаф с переводчицей скрылись в доме, а проводники стали прохаживаться у входа, поглядывая в проем. Олаф поминутно показывался на глаза, то с каким-нибудь приборчиком из его поклажи, то с мотком проводов. Не похоже было, что он собирается лезть в погреб. Иногда был слышен веселый щебет Кристины. Потом девушка смолкла. Время шло. Солнце клонилось к зубчатому силуэту леса, потом скрылось за кронами молодых деревьев, окружающих постройку. «Ну что, заглянем к ним?» — предложил Семен. «Давай. Тем более, что ужинать пора. Ты давай заглядывай, а я пока костерок разведу». Семен скрылся в доме, а Квадрат прислушался к голосу Кристины. Она заговорила с Семеном. Несколько минут они оживленно болтали, потом вышли к Квадрату. Тот уже успел развести огонь и теперь вскрывал банки с консервами. Переводчица одарила Дмитрия радостным взглядом серых глаз и заявила, что проголодалась. «Сейчас поужинаем. А что там, Олаф?» Кристина беспечно махнула рукой. А, он такой сосредоточенный, что-то интересное обнаружилось, и теперь его ничто не отвлечет. Эти ученые, они, наверное, все такие сухари». Квадрат вдруг понял, что улыбается. До того приятно было глядеть на девушку и слушать ее голос. «Кто их знает, ученых?» «А я, знаете, со столькими уже встречалась?» Кристина и Семен подсели к огню. «Они все такие угрюмые. Но Олаф, кажется, хуже всех». Когда ужин был готов, Кристина отправилась приглашать иностранца, а Семен быстро шепнул. «Порядок. Среди этих штуковин с лампочками я приметил алюминиевый кофр. Его раньше не было. Точно из подвала вытащил». Набив рот тушенкой, Олаф пробурчал несколько слов. Кристина перевела. «Господин Стивенсон заканчивает работу. Завтра с утра можем уходить». Квадрат решил, что ночевать все будут в доме, а они с Семеном покараулят снаружи у костра. Стекла в окнах целы, рамы заросли грязью, так что их бесшумно не открыть, так что никто не смоется. Потом украдкой объяснил Старлею. «Я караулю первым, ты спишь». «Когда Стивенсу угомонится, я тебя разбужу, ну и бери его теплым. Хотя я бы не спешил. Потом его в наручниках тащить к барьеру. Это же морока какая!» Симон вздохнул. «Я-то согласен, но безопасность государства на карту ставить не годится. Значит, на обратном пути придется попотеть». Потом, когда уже начало темнеть, квадрат заглянул в дом. Там в полутьме блестели разноцветными светодиодами приборы Олафа никелированные и пластиковые коробочки, опутанные сетью проводов. Леший разберет, что там за штуки такие и зачем они нужны. Может, просто для отвода глаз? Заметил он и кофр, о котором говорил Семен. Эта штуковина даже не была подключена к остальным. Все сходилось. До сих пор у квадрата мелькали какие-то сомнения. Ну, не слишком ли это просто? Вот шпион, вот кофр с секретами государства. Было еще одно соображение. В секторе электроаппаратура ненадёжна, никто на нее не полагается. Так что работа приборов Олафа выглядела очень и очень сомнительно. Теперь Дмитрий окончательно поверил, что все происходящее всерьёз. Осталось дождаться, пока все уснут, и брать врага. Когда стемнело окончательно, члены экспедиции залезли в спальники, а квадрат сел перед костром так, чтобы держать под наблюдением и вход в домишко, и окрестные заросли. Прошло не больше часа. В доме было тихо, но тихий шорох снаружи заставил квадрата встрепенуться. Тишина и прежде не была полной. Ветерок шуршал кронами, время от времени подавали голос птицы, звенели насекомые, потрескивали угли в костре. Но чуткое ухо квадрата уловило новый шум. Сухие ветки потрескивали под лапами достаточно крупного зверя. А сектора, кем бы он ни был, подкрадывался осторожно видимо он не слишком опасен, если сам боится квадрат решил никого не поднимать, пока не убедится, что это в самом деле необходимо ведь у них с семеном собственные планы на эту ночь. дмитрий подбросил хвороста в костер и поудобнее перехватил дробовик. зверь бродил далеко за пределами освещенного круга не приближался, но и не уходил. потом дмитрию показалось, что зверь не один он встал обошел костер и, стоя спиной к огню, чтобы пламя не мешало глядеть в темноту, включил фонарь. Луч электрического света скользнул по темени под деревьями. Ночь отозвалась плаксивым тявканием и воем. В темноте блеснули круглые точки, глаза мутантов. Квадрат попятился, а стая чупакабр двинулась к дому. Шум разбудил спавших. Все вооружились и высыпали наружу. Чупакабры бросились к костру — Их встретил дружный залп из четырех стволов. Стоя плечом к плечу, путешественники поливали свинцом темноту, наполненную воем и рычанием. Самая смелая из твари вырвалась из ночи и угодила в костер. Во все стороны полетели тлеющие ветки, взметнулся ворох искр. Квадрат в упор разрядил ружье в голову мутанта. Чубакабра рухнула в тлеющие угли, пахнула полетом. Не стрелять! — заорал Квадрат. — Его не слышали. Тогда он дернул за локоть Семена и хлопнул по плечу Кристину. А ученого не было. Пока шла стрельба, иностранец смылся. — Где Олаф? — закричал Дмитрий, едва наступила тишина. «Ой — Ой! — ответила Кристина. — Он был только что здесь! — в волнении выкрикнул старший лейтенант разведки. — За ним! Квадрат задержался на несколько секунд, чтобы приказать. — Кристина, в дом! Подопри чем-нибудь дверь! Потом побежал вслед за офицером, который освещал путь фонарем. Догнал и бросил. «Не спеши! Ты же не знаешь, куда бежать!» «Вперед!» — отозвался Семен. Сперва квадрат решил, что это неуместная шутка. Затем разглядел скачущий огонек, фонарь Колова. Тот двигался не очень быстро, боялся торопиться. Ведь это же сектор. Здесь полно смертельно опасных ловушек. Но вот он заметил погоню и прибавил оборотов. Теперь проводники отставали метров на шестьдесят. «Стой!» — заорал Семен. Стой! Стрелять буду! Вместо ответа Олаф обернулся и дал короткую очередь. Над головой квадрата пули срезали несколько веток. Он поверху стреляет! прохрипел Семен. Боится! Откликнулся квадрат. Тут Олаф споткнулся. Луч его фонаря метнулся вверх, облизал толстый ствол дуба. Квадрат с Семеном поднажали и мигом оказались надлежащим. Олаф обхватил обеими руками лодыжку и, к удивлению квадрата, громко матерился по-русски, без малейшего акцента. Изощренности его выражений впору было позавидовать. Семен подобрал отлетевший в сторону автомат беглеца и осветил ногу Олафа. — Так ты по-русски говоришь? — уточнил Дмитрий, присаживаясь над пленником. — Дай ногу погляжу. — А ты доктор, что ли? — Я спортсмен, в травмах разбираюсь. — Вывих у тебя похожа. Сейчас потерпи, я вправлю. Семен, подержи его. Некогда здесь разлеживаться. Квадрат еще раз пощупал поврежденную ногу, примерился и крепко дернул. Русскоязычный олов взвыл. Отлежаться немного, и снова сможешь бегать. Шпион! Какой еще шпион? Возмутился лже-Олаф. А кто ж ты? Мигунов я, Михаил Иванович Мигунов. Иностранцам прикинулся, чтобы в сектор пройти. Ну-ка вставай. По дороге расскажешь, велел квадрат. Обопрись на меня. Идем обратно. Там девушка одна осталась. Мало ли, что там с ней. А вдруг мутанты опять наскочат. Вот еще, за мутантов переживать. По дороге олов Мигунов рассказал, что он получил 12 лет за торговые махинации и подделку документов, но сдернул с зоны, и верные люди посоветовали ему укрыться в секторе. А как туда попасть? Разве что под видом ученого иностранца? Те же люди и свели с Кристиной. Она все сделала, документы помогла смастерить, пробила пропуск за барьер и вообще. В их паре она приказывала, а Мигунов выполнял. А сейчас, когда отбивались от мутантов, вдруг сунула ему в бок ствол и велела. А теперь пошел вон, вот твой шанс. Вернешься — убью. Ну тут Мигунов и побежал. Была какая-никакая надежда пробраться к блатным в Кучино или пристать к Воле. Там никто не посмотрит, что он беглый. Когда показались тлеющие угли у входа в избушку, Семен побежал вперед. Квадрат усадил Мигунова у входа и сунулся следом. Сбежала? А как же? И кофра нет. Надо же! Она вид! Такая славная девушка! Вслух подумал Квадрат. Эх, провалил я задание. Придется возвращаться к барьеру и докладывать. Может, удастся Кристину перехватить. А ну, послушай. Квадрат поднял палец. «Выстрелы, а? Нарвалась на кого-то наша голубка?» «Идем!» «Эй, а со мной как?» — окликнул Мигунов. «Без оружия пропаду!» «В доме укройся!» — велел Квадрат. «Чупакабры мы прогнали. Вряд ли здесь другие хищники появятся. Можешь в погребе посидеть. И молись, чтобы нам повезло. Иначе некому будет за тобой возвращаться». «Гады вы!» — вздохнул беглый зэк Олаф Стивенсон. Коллегу бросаете!» «Помолюсь, чтоб вас сектор наказал, а мне спасение пришло!» И хлопнул дверью так, что посыпались клочья мха. Квадрат с Семеном переглянулись и поспешили на звуки выстрелов. Кристине не повезло. Стая чупакабр, уже потрепанная накануне, а потому обозленная, застигла девушку в роще. Вела себя шпионка правильно, не стояла на месте, смещалась, отстреливалась, не давала сомкнуть кольцо. Это квадрат определил, слушая, как удаляются звуки боя. Но и мутантов в такой схватке сложно положить на повал. А раненые они только злее делаются. Сумеет ли Кристина отбиться, или патроны выйдут раньше? Скорее, первое. Скорее! кричал то и дело Семен. Скорее, пока она держится. Парень бежал первым, а квадрат по привычке не спешил. Кристина отстреливается уверенно, короткими очередями, не паникует. Наверное, пока что все не так плохо. но ну, а спешка в секторе к добру не приведет. И верно. Предчувствие не обмануло проводника. Сквозь хруст под сапогами и приглушенные лесом звуки выстрелов он расслышал пение. Квадрат замер, вслушиваясь в мелодию. То ли женский, то ли детский голосок выводил красивую мелодию, вроде бы узнаваемую, но и не совсем знакомую. При этом ни слова разобрать не удавалось. Захотелось идти к источнику пения, расслышать получше, вспомнить, где прежде слышал этот мотив. Хотелось разобрать слова. Если не поймешь, о чем поет высокий голосок, упустишь что-то важное, потеряешь шанс, который выпадает только раз. — Семен, стой! — заорал квадрат. — Мы в искажении попали. — Какое еще искажение? Кристина там одна, с мутантами. — Стой, говорю! Квадрат попятился, звон и пение в ушах медленно пошли на убыль. А Семен уже не мог остановиться. Он исчез в лесу. Несколько раз Квадрат видел тонкий луч света из фонаря Стартлея. Потом пропал и свет. Он вышел из рощи. Песня смолкла окончательно. Зато теперь были слышны выстрелы из двух стволов. Потом умолкли и они. — А может, ничего страшного? — спросил себя Квадрат. — Подумаешь, сирена. Она для жизни не опасна, здоровью не вредит. — Ну а там разберемся. Он присел между толстенных корней старого дуба, положил ружье на колени и закурил. Кристину угораздило влезть в так называемую «сирену» — по-научному провокатор необузданного сексуального влечения. Выплеск гормонов, спровоцированный действиями искажения, не помешал ей грамотно отбиваться от мутантов. Но когда там появится Семен, тоже услышавший песню... Квадрат докурил сигарету и тут же запалил новую, от волнения. Представилось, что сейчас происходит в роще, накрытой искажением. Даже немного завидно стало. Кристина с Семеном появились на рассвете. Они шли, обнявшись, в наспех застегнутых комбинезонах, оба растрепанные с шальными глазами. Автоматы болтались на ремнях. Еще Семен тащил кофр со злополучными чертежами. Остановились, приникли друг к другу, стали целоваться. Квадрат в который раз подивился могуществу сектора. Ведь, казалось бы, действие сирены очень простое. Она провоцирует выброс гормонов, отвечающих за половое влетение. Гормоны сработали и рассосались в крови. Наваждение должно было схлынуть, а эти двое оторваться друг от друга не могут. Квадрат едва не до слез расчувствовался, глядя на влюбленных. Вон как их проняло. — Милый, я сдамся, — шептала Кристина. — Ты получишь орден, тебя повысят в звании. Я дам показания, какие захочешь. Я все расскажу. Я выдам резидента, который меня вел. Только для тебя, Семочка, любимый мой. Кристина, не надо, — просил Старлей. Ты что? Лучше уходи. Я тебя выведу к барьеру, помогу скрыться. Тебя накажут, Семочка. Возьми тогда чертежи. Скажешь, что вернул их, а я сбежала. Тогда накажут тебя. Я слышал, у вас очень строго. Знаешь что, а давай придем к твоему начальству и скажем, что ты меня перевербовал, а? Я пообещаю сотрудничать. Меня отпустят с чертежами. А потом... А потом... А потом я уеду. А вскоре начальство тебя пришлет, чтобы ты работал со мной. Так всегда бывает. Ты меня завербовал, ты и вести должен. Мы будем вместе, Семочка». Квадрат тяжело вздохнул и поднялся. «Идите за мной, что ли, Ромео с Джульеттой. Чума на оба ваших дома». Дверь развалюхи, в которой оставили Олафа и Мигунова, была распахнута настиж, а на стене красовалась свежая надпись. «Воля!» Беглому зэку повезло. На него наткнулись вольные и, конечно, забрали с собой. Вот и еще одна из бесчисленных историй сектора подошла к концу. Квадрат не жалел о том, что приключение завершилось. Он точно знал, будут и другие, не менее интересные. Вы слушали рассказ «Дело государственной важности». Автор Виктор Ночкин. Запись сделана в рамках проекта «Свит. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта svetbook.ru в 2015 году. Читал Олег Шубин.